Утешало то, что огненному ангелу приходилось существенно расширять проход, чтобы пробираться по туннелю. К сожалению, он мог играющий справиться с подобной задачей. Эти существа обладают неправдоподобной силой и практически неуязвимы. Неожиданно пол провалился под моими ногами, и я полетел вниз. Я вытянул свободную руку, стараясь за что-нибудь ухватиться, но ухватиться было не за что. Ну и хорошо. Я надеялся и наполовину ожидал, что так и будет. Люк слабо застонал, но не пошевелился. Мы падали. Вниз, вниз, вниз. Мы летели в колодец. Либо он был очень глубок, либо мы падали очень медленно. Вокруг царила полутьма и я не мог разглядеть стен. В голове прояснилось, и я понял, что так будет продолжаться до тех пор, пока я буду контролировать самую важную переменную — люка. Сверху опять донесся охотничий клич. Сразу же за ним раздалось странное бормотание. На моем запястье вновь запульсировало фракир, не сообщая, впрочем, ничего нового. Пришлось ее заглушить. Еще яснее. Я начал припоминать, как я попал на страж четырех миров и освободил Джасру, мать Люка. Атаку оборотня. Мой странный визит к Винти Бейли, которая оказалась не тем, кем выглядела. Обед в мертвом тупике. Хранителя по имени Скров, Сан-Франциско, хрустальную пещеру, отчетливее и отчетливее. Огненный ангел трубил все громче и громче. Очевидно, он пробился через туннель и теперь тоже летит вниз. К несчастью, у него были крылья, в то время как я мог лишь просто падать. Я взглянул вверх. Очертаний ангела не разобрать. Казалось, что вверху темнее, чем внизу. Я очень надеялся, что это свет в конце туннеля, поскольку другого выхода я не видел. Было слишком темно, чтобы разглядеть карту или что-либо еще, от чего можно было бы оттолкнуться для перемещения в тени. Вдруг я почувствовал, что мы уже не летим, а плывем. Упавшая скорость обещала безболезненное приземление если бы не это, пришлось бы тормозить при помощи заклинания. Как бы то ни было, все могло обернуться и хуже. Нас запросто могли сожрать по пути вниз. Вполне реальная перспектива, если, конечно, наш преследователь не успел где-то насытиться.